198 -й. Гуру Тонкий мир принимает деятельное участие в жизни земной. Мы озабочены выставкой В тонком мире она уже состоялась и оформлено ее выражение. Ждем момента, благоприятствующего в условиях плотных. Мысль у нас о том, что в нашей стране происходит. И вас нам надо собрать в нужное время. и в нужное место. Плотные условия не всегда эластичны, ибо приходится сталкиваться со свободной волю людей. Дело не в том, чтобы ее подавить, а в том, чтобы настроить все звучно. Даже и вас, чтобы заставить зазвучать на ключе будущего, в день годового праздника пришлось настраивать особо. И было кому-то весьма нелегко нам помогать в этом деле, сознание сдвинуть. Звучащий в унисон с нашими устремлениями, планами и действиями, сознание легко и свободно войдут в будущее. Указание удержать сознание в том ключе настроенности, который дан был в Новый год. В этом ключе и будет разыгрываться симфония жизни людей сроком сужденных, а значит и вас. Тот, кто не удержит себя на уровне данным, не первым войдет. И не на ближнее место к нам встанет. Позовем и отсталых, но не для них первый зов. Но место найдется для всех, даже отпавших, даже забывших о нас, но не в верхнем этаже. Нити и связи крепите, если не хотите отставать от событий. Пусть сознание летит впереди них, тем легче вдвинуть будет Его в нужную волну и над жизнью поднять. Коротко время. Мыслите так.